Глава 39. Готов на всё ради победы. Кабинет главы клана Брайтер. «От тебя аж искры летят!» — усмехнулся глава клана Брайтер, ведя себя так, словно не его часом ранее макнули головой в дерьмо. «Возьми себя в руки! А тебя, смотрю, всё устраивает!» — злобно прищурился молодой вампир. «Да? Да!» — кивнул старик, поражая внука своим ответом. «Пусть они делают, что хотят, говорят, что хотят, и пытаются нас утопить. Но на деле мы являемся победителями, мальчик мой». «Она унизила тебя и меня на глазах у всей своей семьи», — взорвался Нарейн, заорав во всё горло. «И что?» — вскинул брови глава клана который в последнее время был сам на себя не похож. «Как это что?» — взревел Нарейн, тяжело дыша. «Помолвка всё равно состоялась, а это самое главное». «Пойми, мальчик мой!» — Высший подхватил бокал с рубиновой жидкостью. Другой реакции от них глупо было ожидать. Глава уселся в свое излюбленное кресло, закидывая ботинки на столешницу. «Я знал, что они не захотят принимать нас в свою семью. Но, несмотря на все их колкие слова и нежелание породниться, мы уже почти стали ее частью. Неважно, как кланы Уинтон и нориган относятся к нам, когда родится ребенок, все изменится». «Так говоришь, будто он родится только от меня», — гневно скрипнул зубами молодой вампир. «Время покажет, но что-то мне подсказывает, именно так всё и будет. По крайней мере, первые пару лет так уж точно», — довольно усмехнулся его дед. «И всё же ты что-то задумал», — нахмурился Нарейн, понимая, что да, так и есть. «Не стоит совать свой нос туда, где не следует», — было ему ответом. Проводи больше времени со своей невестой, налаживай с ней отношения. Будь терпелив, заботлив и не показывай клыков. Когда настанет нужный момент, а он уже совсем близок, именно ты должен будешь стать носовым платком, Дэми. «Что?» — нахмурился молодой мужчина. «Контролируй себя!» — предупреждающе сверкнул взглядом глава клана. «И прекрати путаться с этой продажной девицей. Клан Парейн идёт на дно!» «Не стоит пятнать репутацию своей семьи, имея дело с нищебродами. Надеюсь, ты меня услышал. Иди, мне нужно подумать». Отмахнулся Высший, игнорируя удивление на лице своего внука, который явно не ожидал, что его дед в курсе об этих отношениях. Стоило молодому вампиру покинуть кабинет, как в комнату просочилась служанка, сжимая в руке конверт. «Мой господин», — прошептала она, — «я принесла ответ». Тело девушки било крупная дрожь, она боялась поднять взгляд, смотря себе под ноги. «Давай сюда!» Глава клана выхватил листок из девичьих рук, в нетерпении разворачивая его и вчитываясь в корявые строчки, которые писались явно на эмоциях. «Но кто бы сомневался!» Довольный собой усмехнулся он. «Все зависят от своих родственников и пойдут на многое, чтобы уберечь их от гибели». Служанка поместья Кайрона Норригана Девушка металась по просторной комнате, не имея возможности успокоиться. Письмо, которое она выбросила в окно полчаса назад, как и было оговорено, рвало её сердце на части. Бедняжку переполнял страх. Она находилась на грани истерики. Жизнь, которая до недавнего времени была прекрасной, мгновенно погрузилась во тьму. Она считала, что ей повезло, ведь один из самых могущественных кланов принял безродную в свой дом, нанимая ее на работу, что дано далеко не каждому. Девушка думала, что настали светлые времена, что ее младшая сестренка, которой только недавно исполнилось 10 лет, обретет достойную жизнь, и теперь у них все будет хорошо. Они выберутся из долгов и нищеты. По правилам, слуги жили там же, где и работали, и она так боялась, что молодой хозяин разозлится, когда услышит её просьбу поселить малышку вместе с ней в одной комнате. Но, на удивление, Кайрон нориган даже бровью не повёл, давая молниеносное согласие, словно это для него было в порядке вещей. Морейн готова была расцеловать его от радости, но не рискнула, спеша скорее забрать свою сестрёнку из маленькой и неуютной коморки, расположившейся в отдалённом районе. Они так много болтали по дороге, так много планировали и смеялись, строя своё будущее. А когда девочка увидела комнату, в которой теперь будет жить, и двор, в котором ей позволили прогуливаться, то с лица малышки всё никак не могла сойти улыбка. Их счастье продлилось всего три дня. Ровно до того момента, когда девочка в назначенный час не вернулась с учёбы. Морейн, отвечающая за неё, ведь их родители покинули этот мир, не могла найти себе места. Время шло, работы было непочатый край, а младшая сестра всё отсутствовала. Наплевав на последствия, девушка отправилась на поиски. Каково же было её удивление, когда она обнаружила свою малышку, спокойно качающейся на качелях во внутреннем дворе учебного заведения. Она кинулась вперёд, но тут ей преградила дорогу молодая женщина, улыбка которой вызывала опасения. марейн спросила она. «Да, это я». Закивала девушка, желая обойти незнакомку, но та не позволила, шагая в ту же сторону. «Уделите мне минуту вашего внимания, я постараюсь быть краткой». От слов, которые в последующие минуты срывались с ярко-алых уст вампирессы, голова пошла кругом, а земля заходила под ногами. «Так что только вам решать», всё так же улыбалась коварная дама. «Либо сохранить свою честь, но потерять самое дорогое...» Она стрельнула взором на ребёнка либо приглушить в себе чувство собственного достоинства, защищая важное и бесценное. И вот сейчас, когда младшая сестрёнка спала, а ночь накрыла поместье своим плащом, Морейн не смогла больше сдерживаться. Ей было плохо, горько и противно, но выбор невелик. «Сестра дороже», — шептала служанка, захлёбываясь собственными слезами, ведь она невольно стала той, кого в свои игры втянули высшие кланы. Я защищу тебя, маленькая моя, шмыгнула носом Марейн. Ты для меня весь мир.